Разными гранями оборачивается естественность Морозкиной натуры. В начале книги перед нами разленившийся ординариц. Ему не хочется выполнять приказы, ему надоели скучные казенные разъезды и никому не нужные, как ему казалось, пакеты. Ни деловой собранности, ни напряженных раздумий, ни усилий воли. Недаром герой тут сопоставлен с его собственным конем, который походил на хозяина: такие же ясные карие глаза, также приземистый кривонок, также простоватый хитер и блудлив. Морозко здесь полностью погружен в таежную летнюю дрему. Он сам становится, как бы, частью благостной разморенной солнцем природы. В отряде все спокойно, кругом плывет. Сытая таежная тишина, окутанная смоляными запахами. Ощущение зноя то и дело проступает во множестве деталей. Парнишка, караулищий овес, осоловелый от жары, полыни у амбара обомлевшие, воздух, в котором слышны лишь кузнечики, раскаленный, травы под крестьянской косой, пахучие и ленивые. Все это создает вначале полнейшее ощущение покоя, столь естественно впитываемое героем. Но это не весь Морозко. Столь же естественно для него и другое. Когда взрывается сражениями таежная дрема, тогда в схватках Морозко становится иным, и тут уже с его обликом связаны довольно редкие в разгроме патетико-романтические ноты. В одном бою морозка летит, распластавшись, как птица. В другом Фадеев видит его в образе какого-то легендарного всадника. Смутным впечатлением этого дня осталась еще фигура Морозки на оскаленном жеребце с развивающейся огненной гривой, промчавшаяся так быстро, что трудно было отличить где кончался морозка и начиналась лошадь и до этого автор словно видит перед собой чудо героя перед морозкой как в сказке предстал конь лишь только услышал его молодецкий послист левинсон ценит эти молодецкие качества характера морозки лихость и безоглядность сдерживая и пресекая морозки на воле Он не только не желает разрушить вольное отношение к миру этого человека, но наоборот направляет его натуральные, действительно свободные стремления в более глубокое русло. Сцена Суда над Морозкой – одно из напряженнейших психологических звеньев в цепи сопоставления его с Левинсоном. Внутренняя подспудная параллель, соотносящая героев друг с другом, Ощущается все время. Именно Левинсон устроил этот страшный для Морозки суд, и он же умно и незаметно снял нависшую над Морозкой опасность изгнания из отряда. Левинсон все время действует строго по своему плану. Морозка же, который все делал необдуманно, испытывает результаты действий командира, сам того не замечая. Левинсон хочет добиться закрепления и развития всего лучшего, что есть в Морозке. Непутевый и недисциплинированный боец мог шкодить, мог напускать на себя неприступно наглые выражение, именно тогда, когда чувствовал себя неправым, мог трусливо размякнуть, когда у него отбирали оружие. Но вот он понимает, что его действительно могут выгнать из отряда. И он произносит клятву, Неумело, трудно, стыдясь перед мужиками. Да разве б я сделал такое? Ну, дыни эти самые. Ежели подумал, да разве ж я, братцы, вдруг вырвалось у него изнутри, и весь он подался вперед, схватившись за грудь, и глаза его брызнули светом, теплым и влажным. Да я кровь отдам пожилке за каждого а не то, чтобы позор или как. Заморозкиной ораторской беспомощностью стоит такая преданность товарищам, в которую не поверить нельзя. И эта преданность товарищам, без которых он не мог представить самого себя, которых он ярко чувствовал в себе, это ведь тоже совершенно органично для него, совершенно естественно. Даже он самый несознательный партизан, Видит главный смысл происходящего. Он и сам говорит об этом, уйти из отряда мне никак невозможно, потому не из-за этих твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили. По-простому тебе скажу, по-шахтерски. Это понимание глубокой необходимости участия в борьбе не холодно рассудочное, оно столь же естественно для него столь же непосредственно, сколь естественные и другие мысли и поступки. Это его революция, его борьба. Кашицу мы заварили, уверен Морозко. Сами события заставляют его более зрело относиться к жизни. И когда он понимает, что Левинсон прав в своих требованиях к нему как к бойцу революции, Тогда в его жизни появляется нечто новое. Для его натуры оказывается отнюдь не чужеродным отречением от некоторых привычных желаний. Например, ему очень хотелось бы на переправе попугать для смеху и без того испуганных слухами о японцах-крестьян. Но он наоборот стал помогать им по собственной инициативе, прекратил сумятицу у парома разоблачил панические слухи, организовал переправу. И казалось, что отказ от обычного озорства вдруг доставил ему столь же естественную радость, какую раньше доставляло шалопайство. Морозко радуется своим победам над собственным разгильдяйством, радуется, когда может наладить жизнь других людей, и от этого чувствует себя большим ответственным человеком. Коллектив и личность, нерасторжимость этого единства, отлично выявляется и в сопоставлении Морозки еще с одним из центральных персонажей разгрома Мечиком. Если характер Морозки в ряде эпизодов выражает психологию массы со всеми ее недостатками, унаследованными от старых времен, то индивидуальность Мечика, наоборот, предстает как бы дистиллированный, внутренне чуждый глубоким интересам народа, оторванный от него. В результате же и поведение Морозки, пока он не обретает черты самостоятельной личности, оказывается в чем-то антиобщественным, и Мечик губит не только товарищей, но и себя как личность. Коренная разница между ними в том, что у Морозки, в отличие от Метчика, мы видим перспективу преодоления этой однобокости и путь к победе цельной и активной личности нового человека, коллективиста. Предательство Метчика в последней главе и подвиг Морозки во имя товарищей окончательно разделили этих двух героев, раскрыв их глубокую противоположность друг другу. Сам автор. В выступлении перед молодыми писателями так характеризовал Морозку в сопоставлении его с Мечиком. Морозка — человек с тяжелым прошлым. Он мог украсть, мог грубо выругаться, мог грубо обойтись женщиной, очень многого в жизни не понимал, мог врать, пьянствовать. Все эти черты его характера — бесспорно огромные его недостатки. Но в трудные решающие моменты борьбы он поступал так, как нужно для революции, преодолевая свои слабости. Процесс участия его в революционной борьбе был процессом формирования его личности. Мечик, другой герой романа, весьма морален с точки зрения «десяти заповедей», но эти качества остаются у него внешними. Они прикрывают его внутренний эгоизм, отсутствие преданности делу рабочего класса, его сугубо мелкий индивидуализм. Да, наиболее остро Фадеев противопоставляет этих двух антиподов в те решающие моменты борьбы, которые словно перечеркивают и возникшее было сначала чувство симпатии к мечику, и критическое отношение к отрицательным проявлениям характера Морозки. Писатель оценивает не столько отдельные человеческие качества, сколько людей в целом. Лучше уж человек с огромными недостатками, но преданный рабочему товариществу, чем какой-нибудь индивидуум, до поры до времени моральный, но способный в трудную минуту растеряться, всех подвести и погубить. Такой ракурс отображения характеров, такая оценка людей в целом, когда одних их качества, так сказать, перекрываются другими, очевидно, неверно было бы считать единственно возможными в нашей литературе. Правомерно и художественное вычленение тех или иных проявлений этих характеров, отсеивание ценного от ненужного и вредного. Да и само понятие решающие моменты борьбы, в зависимости от меняющихся условий, наполняется ведь разным смыслом, и соответственно разные черты характера приобретают первостепенное значение. В ходе созидания нового социалистического мира пороки вроде тех, что свойственны поначалу Морозке, способны оказаться очень тяжелым балластом, а некоторые задатки мечика могли бы как раз представить ценность для нового общества, если бы им могли помочь развиться в нужном направлении, и главное, если бы он сам их в себе не погубил. Мечик постоянно отделяет себя от других и противопоставляет себя всем окружающим, в том числе и наиболее близким к ним Чижу, Пики, Вари. Его желания почти стерильно очищены от внутренней подчиненности всему тому, что кажется ему некрасивым, с чем миряться и что принимают, как должное многие вокруг. И Фадеев поначалу даже сочувственно акцентирует это стремление к чистоте и независимости, это самоуважение, стремление сохранить свою личность, мечту о романтическом подвиге и прекрасной любви. Однако осознание себя человеком, личностью, столь дорогое для Фадеева, в Мечике оказывается совершенно абсолютизированным, оторванным от общенародного начала. Он не чувствует своей связи с обществом, а потому при любом соприкосновении с другими людьми теряется и перестает чувствовать себя человеком. Как раз то, что могло бы стать в Мечике наиболее ценным, начисто исчезает у него в сложностях реальной жизни. Он не в состоянии быть личностью, быть верным самому себе. В результате ничего не остается от его идеалов, ни столь желанного благородного подвига, ни чистой любви к женщине, ни благодарности за спасение. Возможность предательства читатель может заметить в мечке рана. Вот он в госпитале показывает медсестре Варе фотографии любимой девушки. В это время появляется Морозка, муж Варе. Она, испугавшись, роняет карточку и потом, забыв о ней, наступает на нее ногой. А Мечику, который чувствует себя как пришибленный, даже стыдно попросить, чтобы карточку подняли. Он предал свои собственные чувства. Не здесь ли начало его пути к страшной развязке, к моральному краху? На Мечика никто не в состоянии положиться, он всех может подвести. Вот он мечтает о Варе, представляет себе, как она говорит ему хорошие слова, а он гладит ее волосы, и косы у нее будто совсем золотые, как полни. Он понимает, что Варя действительно любит только его, а не Морозку. Однако с приближением Морозки к нему все вдруг меняется. Радость внезапно улетучилась, и Мечик смотрит на Морозку малодушными, уходящими внутрь глазами. Если бы дело было только в чувстве вины перед Морозкой, чувстве вполне понятном. Нет, Мечик стыдится любви Вари, боится кому-либо показать свою нежность к ней и в конце концов грубо отталкивает ее. Так из-за слабости совершается еще один шаг по той дороге предательств, по которой идет развитие характера Метчика в книге, и которая позорно и страшно заканчивается двойным предательством. Не сделав сигнальных выстрелов и избежав с дозора, Метчик обрекает на гибель и своего спасителя Морозку и весь отряд партизан. Так вырождается и вянет, не успев расцвести, та личность, которую не питают народные соки. И наоборот, человек, ощущающий свое кровное единство с народом и творимой им историей, такой человек обретает черты сильной, духовно, богатой и цельной личности, без которой нет революции, нет социализма. Социалистический реализм, писал Фадеев, является естественным выражением новых социалистических отношений и революционного мировоззрения. Он призван правдиво изобразить мир, перестраивающийся, полный трудностей, противоречий. И характеризуя свое произведение, писатель говорил, какие основные мысли романа «Разгром»? Я могу их определить так. Первая и основная мысль. В гражданской войне происходит отбор человеческого материала. Все враждебное сметается революцией. Все неспособное к настоящей революционной борьбе, случайно попавшей в лагерь революции, отсеивается. А все поднявшееся из подлинных корней революции, из миллионных масс народа, Закаляется, растет, развивается в этой борьбе. Происходит огромнейшая переделка людей. Художественному утверждению этой закономерности и служит, как видим, и психологический анализ, и композиционные связи глав, и сюжет, и система сопоставления героев. Весь образный строй Фадеевского разгрома одного из наиболее значительных произведений советской литературы. Дубровина